Глава 7. 1554 год. 2 августа. Коломна. Иван Васильевич вышел на крыльцо. осмотрелся. Утро удалось на славу, так как началось появление гонца. А точнее, крошечной делегации от войска, что уходило к Хаджи Тархану. И вот та самая делегация сообщила о взятии города. Царь сиял. и собрал по этому поводу уважаемых людей, вышедших с ним из Москвы к Коломне, дабы обсудить обстановку в целом. Да и новостью поделиться, они ведь еще не знали об этом славном успехе. Иван Васильевич посмотрел на уважаемых людей, что столпились у крыльца палаты коломенского воеводы. Довольные отъевшиеся лица и вполне себе выспавшиеся. Видно, с вечера рано легли, не уделяя должного внимания вечерней молитве. Он хмыкнул. И, сделав приглашающий жест, первым прошествовал в палаты, где все уже было готово для заседания. И длинный стол составленный из нескольких, и лавки по обе стороны стола, и меды с пивом да вино доброе заморское. Праздничное же собрание. Толпа уважаемых людей ввалилась в палаты, и сразу же началась жаркая руга, едва не переходящая в драку за места. Кто где сидеть будет? Кто кого важнее и родовитее? Иными словами, обычная возня местнического толка. Иван Васильевич подождал, пока все расселись, вдоволь насладившись этой баталией, и начал вещать, рассказывая о том, что его славные войска взяли хаджи Тархан без боя, утвердили там нового хана, старый же бежав, утонул в плавнях. Тут же это и отметили. «Государь!» – захмелевшим голосом произнов Шереметьев. «А ведь Жегемонт проворонил твой поход. Вот сидит у себя и ус не дует. Мню!» «Удивлен он, окажется, немало, когда узнает». «Да!» — воскликнул один из бояр. «Прозевал он, царь-батюшка, твои приготовления». «А может, молитва Всевышний услышал?» «А то как же! Конечно, услышал!» — крикнул Шереметьев. И Жегемонт сидит у себя дома, и Крымский хан, не иначе как Всевышний, услышал твои, государь, молитвы, да и наши, ибо вот те крест, молился об успехе сего дела. И я, и я, начали шереметь его повторить остальные. Иван Васильевич вяло улыбнулся. «А что, разве с Переславля Рязанского или Ельца нету никаких новостей?» — спросил кто-то из бояр. «Неужели Крымский хан не пошел ни к Хаджи Тархану, ни к нам?» «Нагаи Заволжские сказывают, что Крымский хан сидит у себя дома и пьет кумыс», — ответил с улыбкой царь. «Так ли это мне неведомо? Но есть надежда». «А что сами и делают? Отчего на помощь нам не пришли?» «У них смута», — пожал плечами Иван Васильевич. «К нашей ли это польза или нет, время покажет, пока мы смогли сделать задуманное». А они остались в стороне и не взяли своего в Хаджи Тархане. «А с Перекопа новостей нет?» Через Днепр на днях пришел купец с весточкой из Перекопа. Он сообщил, что Давлет-Герай не собирается в этом году ни в какие походы. Да и с наших южных городов особенных новостей нету. Только мелкие шайки Тати проказничают. Но это обычное дело. В остальном же в южных городах все спокойно. А в Туле? Смешливо фыркнул один из бояр. Иван Васильевич ничего ему не ответил, мрачно зыркнув. И все замолчали. и даже как-то потупились, потому что неудачной вышла шутка и весьма несвоевременной. Знали же, как государь раздражается из-за этих слухов. А в этой тишине постучали в дверь. «Кто там?» — громогласно спросил Шереметьев, пытаясь сбавить напряженность, от которой, казалось, даже воздух стал гуще, словно кисель. «Там гонец из Москвы прибыл». Заглянув в помещение и низко поклонившись, пискнул дьячок, прекрасно оценив неприятную обстановку. «Зови!» — не глядя на царя, произнес Иван Васильевич Большой. Новости из Москвы были очень важны. Зашел гонец и, пройдя к государю, передал ему письмо, сказав, что от царицы, и это очень важно. Царь помрачнел ликом, ожидая чего-то до крайности дурного. Анастасия вряд ли стала бы отвлекать его от похода по мелочам. Давать это письмо читать кому-то еще не решился. Мало ли важные сведения личного характера. Приняв свиток, он сломал печать, развернул бумагу и углубился в чтение. Про себя, только лишь беззвучно шевеля губами. И чем больше читал, тем сильнее на его лице проступало недоумение. «Что-то случилось?» — спросил Шереметьев. «Что-то скоро случится», — после слегка затянувшейся паузы произнёс царь. «В Москве волнение». «Ох!» — выдохнули все присутствующие, явно раздосадованные этой новостью. «Значит, Жегемонт всё же нашёл способ нас уязвить?» «Я не уверен, что это он, Жегемонт попист А пописты не противятся учению Иосифа Володского относительно церковных владений. Им поддерживать ни стяжателей, ни с руки. а начал было говорить, а осекся Иван Васильевич Большой. «Так что же произошло? Протопоп Сильвестр, как я за порог, сразу проповеди уличные затеял». Сказывая, будто бы в Туле всем миром поднимали полк, побитый после нашествия. И старшины должникам своим простили, и воевода пожертвовал, и купцы скинулись. Одна только церковь осталась в стороне. И не просто осталась, но и себе урвала кусок с этих пожертвований и даров. И он поднял вопрос, уж не татарам ли она служит. А волнения с чего начались? Люди митрополита пытались Сильвестра заткнуть, так еле от толпы ушли. Поколотили их знатно. Макарий теперь сидит в Кремле на своем подворье и носа не высовывает оттуда. Посад же весь натурально кипит. Оказалось, что кроме Сильвестра хватает проповедников. А чего они требуют? Чтобы митрополит пожертвовал денег на нужды тульского полка? Супруга моя пишет, что они требуют снятия Макария с кафедры и суда над ним. Обвиняя в фарисействе, дескать, он и его сторонники есть истинные еретики, впавшие в жидовство. Они также требуют отъема земель церковных в пользу казны моей, и...» Начал было говорить царь, но скривившись замер. «Что?» «Сильвестр заявляет, что Всеслав воскрес!» Это само по себе чудо. Но то, что он сотворил в Туле, тоже чудо, ведь он сумел словом без насилия убедить старшин простить своих должников. А что это как не чудо? И теперь требуется созыва поместного собора, на котором должна не только снять Макария и осудить его со сторонниками, но и признать эти два чуда. Вот те раз. Покачал головой Шереметьев. Это что же? Андрейку он призывает почитать как старинного Рюриковича, как природного князя, он с ума спятил. «Мы выступаем на Москву?» — спросил кто-то из бояр. Иоан Васильевич задумался. Его власть зиждилась на трех основных китах. Во-первых, на могуществе его собственного домена. Ибо он был индивидуально сильнее любого боярина, обладая непреодолимо большим количеством ресурсов. Через что его слово весило реально много, даже в отрыве от царского титула. Во-вторых, на союзе с определенными боярскими родами, которые его поддерживали, так как им это было выгодно. В первую очередь на Захаринах. Но и те же Шереметьевы, будучи приближенными к царю, удержались за свое положение. в-третьих, на крепкой дружбе с митрополитом и поддерживающей его тусовкой Иосифлян, сторонника всемирного увеличения земли и прочего имущества церкви. Что предлагал, возжигая страсть толпы, протопоп Сильвестр? Митрополита Макария убрать. И под этим соусом начать секуляризацию, что, собственно, уже не раз и предлагал царю, Это бы позволило разом увеличить личное имущество царя через увеличение его личных владений. Ведь церковь к середине XVI века, хоть и не стала еще крупнейшим в России землевладельцем, обойдя самого царя, но уже изрядно приблизилась к этому. С одной стороны, а с другой, подобный шаг выбивал из-под ног царя табуретку, на которой он стоял. Одну из трех. Ведь союз с иосифлянами у него был крепким и старым, ведь еще бабка, София Палеолог, его заключила. С тех пор он и держался. Даже в период кризиса 1553 года митрополит Макарий был среди тех, кто поддержал царя. За это, правда, приходилось платить постоянными пожертвованиями и дарами, как в формате ценного движимого имущества, так и земли. а также закрывать глаза на разорение церковной администрации и помещиков на местах. Но такова природа союзников. Они не поддержат тебя за красивые глазки. С третьей стороны, отказ от поддержки старого союзника мог бы немало пошатнуть опору царя в лице лояльных бояр. Прецедент ведь? Иосиф Ляни-то против него ничего не замышляли, и на власть его не покушались. Так что выступление против них не только выбило бы одну из трех табуреток, но и немало подкосило вторую. Мотивацию же Сильвестра Иоанн Васильевич также понял без особых проблем. Он выслуживался после залета в 1553 году. Ведь его влияние на царя стало резко уходить на спад из-за одного неправильного поступка. Вот и пытался возродить все назад, насколько это вообще было возможно. Хотя государь не исключал и того, что Сильвестр метил сам в митрополиты, что в немалой степени обеспечило бы его будущее. Так что вопрос боярина заставил Иоанна Васильевича серьезно задуматься, ибо ситуация выходила далеко не такой однозначной, какой могла бы показаться. Получалось что-то вроде классики про синицу в руках и дятла в жопе. Тем более, что тут Сильвестр еще приплел и всеслава. «В Москву, говоришь?» – переспросил после долгой паузы царь. «Да, надо бы. Но мы пока не знаем, точно будет ли набег». «Как же так? Вроде бы все молчат. А ну, как Перекоп соврал. Или, пользуясь моментом, союзные давлет Гираю Нагая и идут сейчас к Рязани, а мы уйдем к Москве. Кто ее защитит?» «Так что мы будем делать?» – поинтересовался Шереметьев. В этот момент вновь постучались. «Что там?» Раздраженно и слишком громко крикнул один из бояр. Заглянул испуганный дьяк и пискнул. «Гонец из Тулы!» «Зови!» Излишне поспешно произнес Иван Васильевич. Для него это был шанс красиво выйти из положения. Ну, насколько это вообще возможно. Потому как идти сейчас в столицу означало верное участие в решении возникших противоречий. А этого царь хотел всецело избежать. Слишком усилившихся иосифлян требовалось прижать. Но и выступать против них открыто он не хотел, так что самоустраняться под любым благовидным предлогом ему казалось очень неплохим вариантом. Гонец зашел, окинул несколько напряженным взглядом присутствующих и замер в нерешительности. «Что у тебя?» — спросил Шереметьев. «Послание государю от Даниила Романовича». «Давай сюда!» — поспешно произнес Иван Васильевич. «Если уж Шурин написал, значит, действительно что-то интересное происходило». Он спешно сломал печать первого свитка. Прочитал его про себя, лишь шевеля губами. Подумал чуток. Еще раз прочитал. После чего принял второй свиток и также сломав печать, начал его изучать. Это было как раз то письмо, которое Андрей направил воеводе. Не копия, а оригинал. В первом же Даниил Романович пояснял его. Кроме всего прочего, он говорил, что может биться об заклад, будто бы парень, не простолюдин. Иван Васильевич отложил обосвитку и потёр переносицу, а потом, увлёкшись, начал растирать лицо. Что случилось? напряженно спросил один из бояр. Опять Андрей? поинтересовался Шереметьев. «Мог бы не спрашивать», — фыркнул царь в сторону Ивана Васильевича Большого. «У нас редкая новость из Тулы последний год без его имени обходится». «Что в этот раз?» Он умудрился найти войско там, где его не было. Воеводы и старшины тульские считают, что Андрей сумел сколотить из разрозненных банд крупный отряд, который теперь висит у него на хвосте. и которую он пытается завести в засаду. Сколько? Две-три сотни всадников. Странно. Вот и мне кажется, что странно. Очень похоже на то, что его пытаются отогнать, дабы он не сумел обнаружить войско. Зачем его отгонять таким крупным отрядом? Наглый. Дерзкий. Пожал плечами государь. Другого объяснения я не вижу. Все помолчали. Они тоже не понимали, как так вышло, что за горсткой воинов образовался настолько большой хвост. «Значит, идем к Туле, как два года назад?» — спросил Шереметьев. «Да». «А Москва?» — воскликнул кто-то из бояр. «Предлагаешь пропустить татар к Москве?» Задал риторический вопрос Иван Свет Васильевич, и боярин потупился, отведя взгляд. Многим же из присутствующих стало понятно, что царь в своей обыкновенной манере старается не принимать быстрых решений. И хотел подумать. Оттого и не спешил в Москву, где обстоятельства потребовали бы от него быстроты и решительности. Но и возразить доводом относительно двух-трех сотен сабель татарских под Тулой не могли. Ведь странное до крайности дело. А значит что? Не иначе божье провидение вмешивается». и указывает нужный путь.